Глава двадцать шестая. Вдохновлённая Мия. «Лада, успокойся», — повторяет Мирон в двадцатый как минимум раз, и я, не выдержав, вскакиваю с постели. Судорожно начинаю её заправлять и перекладывать толстовку с места на место, поглядываю в окно, за которым будто бы все краски ластиком стёрли, только белый цвет оставили. «Лада!» — Громов повышает голос — А я внутренне ликую, что они ругаются со своей девушкой. Я сказал тебе, вечером позвоню, ты можешь не истерить. Снова один сплошной визг в трубке. Когда дело доходит до оскорблений в мой адрес, досадно хмыкаю и смотрю на Громова. Вот так вот, значит, да, твоей девушке позволено про меня гадости говорить. Да что с тобой? произносит Мирон теперь уже совершенно спокойно. Я не буду разговаривать в таком тоне. Позвоню вечером. Если будешь готова нормально говорить, возьми трубку. Заканчивает он свою речь, несмотря на непрекращающийся ор. Весело у вас, замечаю я снова глядя в окно скучающе. Усаживаюсь на кровать и поправляю топ под грудью. Больше всего на свете я хотела бы в душ, но в доме бабушки Гали, как она нас просила её называть, водопровода нет. А учитывая погодные условия, мы застряли здесь как минимум на выходные. В общем, по словам соседок, которым она ведал семерон с утра, грейдер приедет только в понедельник, а сегодня только суббота. Вот ты не начинай, вздыхает Мир, убирая телефон в карман. Да куда уж мне? Громов задумчиво потирает бровь и садится на кровать, чтобы натянуть носки. Пока он не видит, пытаюсь проломить взглядом тёмный затылок. «Всё слышала, да? Прости, она извинится». «Не надо», — хмурюсь, — её извинения будут лживыми. «Как и она сама». «Что сказал Руслан?» — спрашивает Мир, кивая на мой еблофон. «Будет со мной серьёзно разговаривать по приезду». «Пф!» — качает он головой и переводит на меня ироничный взгляд. «Кто бы сомневался». А твой парень не ревнует к тебе? Нет? Что ты, издеваюсь. Пойду снег подкидываю. Как знаешь, пожимаю плечами. Заняться здесь абсолютно нечем. Поэтому привожу себя в порядок и решаю выйти к хозяйке дома. Помогаю убрать посуду после завтрака, и за тихими разговорами мы вместе готовим борщ на обед. Вы извините, что мы вам надоедаем, прошу виновата. Ой, да перестань, улыбается бабушка Галя, поправляя цветастый платок. Я старуха, живу одна. Внуки раз в полгода заезжают. Мне тем более в радость, что рядом кто-то. Вчера вечером Галина Сергеевна рассказала нам, что её муж умер 2 года назад после продолжительной болезни, а дети ещё по молодости в город переехали. Звали бабушку с собой после смерти Михаила Ивановича, Но она отказалась выезжать из своей деревни. "Тут и помру", сказала, осматривая небольшую кухню. Обстановка не богатая, но чистота для пожилого человека завидная. В сверкающем белом буфете старинная посуда и несколько фотографий. Поднявшись, изучаю их внимательно. На одной узнаю однокурсника Громова, а на другой саму бабушку Галю. Входная дверь хлопает, По босым ногам проносится холод. На несколько секунд озираюсь на вошедшего в дом Мирона и снова смотрю старые снимки в буфете. В углу, самый последний, располагается фотография молодого человека. Образ его практически неразличим, так как видно, что карточку рвали и склеивали несколько раз. «А это ваш муж?» — киваю. «Это?» — выглядывает женщина. «Нет!» — качает головой и поднимается. «А это ваш муж?» — киваю. Это Саша. Саша наблюдаю, как она открывает буфет и извлекает из него фотографию. Моя первая любовь. Округляю глаза. Морщинистые руки разглаживают симпатичное мужское лицо на фото снимке. Муж несколько раз находил в документах, рвал от злости, а я потом склеивала. Что-то в моей душе отзывается на светлую грусть в голосе этой женщины, и вдруг так непреодолимо хочется исправить то, что совершил её муж. Я могу перенести изображение на бумагу, предлагаю неловко. Да? Правда? Конечно, улыбаюсь, машу рукой и бегу в комнату, выделенную нам с Мироном. Хватаю свой рюкзак, достаю из него блокноты и простые карандаши. Вернувшись на кухню, устраиваю снимок на столе поудобнее и кинув короткий взгляд на наблюдающего за мной Громова, усаживаюсь за работу. Я ведь за него выйти замуж хотела, говорит хозяйка с тёплой улыбкой. Даже свататься Саша ко мне приходил, смеётся. А почему за другого вышли, если не секрет? спрашиваю, немного отвлекаясь. Трудно сказать, вздыхает. Пошла на поводу у своих родителей. У Мишиной семьи дом был больше, огород — десять соток, отдельная комната опять же. Не знаю, что сказать, поэтому молча, штрих за штрихом, отрисовываю портрет. Радуясь, что появилась на свет именно в своё время, и мои родители достаточно обеспечены для того, чтобы я не выбирала свою судьбу, отсчитывая квадратные метры. Как это замечательная женщина. Нет, я ни в коем случае не обвиняю, просто сама так не хочу. А Саша вас легко отпустил. Переживал, конечно, приходил, стучался, потом уехал из нашей деревни на Дальний Восток в экспедицию. Замолкает. Там погиб сорвался со скалы. Больше я его не видела. Вздрагиваю и озидаю испуганным взглядом Мирона. Тот нахмуривается, поднимается со стола и идёт на меня, молча склоняется, изучая, что я успела перенести на бумагу. Здесь, пальцем показывает, должны быть плавнее линии. Галина Сергеевна продолжает: Вы не думайте, ребятки, Мы с Мишей очень даже счастливо жили. Со временем я и его полюбила. Громов приближается теперь сзади. Замираю, когда мою руку захватывает мужская ладонь, а распущенных по плечам волос касается колючая щека. — А разве можно так? — спрашиваю Галину Сергеевну дрожащим голосом. — Разлюбить. Душа вибрирует и клокочет. Кажется, вот-вот сердце выпрыгнет. «Вот ведь он, мой первый, самый любимый. Как, как можно разлюбить?» «Любовь», — тянет она, — «С Сашей было всё в новинку. Людям часто кажется, всё первое, самое лучшее, первые шаги, первый учитель, первая зарплата — Громов и вида не подаёт, обхватив мою руку, помогает смягчить овал лица. Вторую руку размещает на моём плече. А это не так, сглатываю ком в горле. Тело за моей спиной прижимается ближе, ладонь тяжелеет. Может, и так. Только ведь чувства разные бывают. Сашу я всегда помнила, и сейчас вот, кивает на буфет. вспоминаю А Миша стал моей семьёй, опорой, моим домом. Он был мне верен, прекрасный, заботливый отец, уважаемый человек в нашей деревне. До последнего слыл лучшим среди электриков. То есть можно второй раз полюбить и быть счастливой, уточняю. Мирон захватывает мою руку посильнее, у краткой наблюдаю, как скулы на его лице сжимаются. Ай, печёт, больно, мир. Прости, морщится он и наконец-то отлепляется. Облегчённо вздыхаю и потираю пылающую щёку. Конечно, можно, девочка, отвечает женщина. Всё ведь от тебя зависит. Главное открываться новым чувствам и довериться другому человеку. Любви на земле так много. Она во всём, вокруг нас и главное, в нас самих. Спасибо. Кинув равнодушный взгляд на Мирона, поддвигаю к ней то, что у нас получилось. Вы меня очень вдохновили своим рассказом. Мирош, подай очки, просит она, указывая на буфет. Так, ребятки, посмотрим. Разглядев портрет, улыбается и вздыхает. Без надрыва и без драмы, просто сентиментально, что ли, как по-доброму старому другу. Красиво вышло. Спасибо вам большое, счастливо качает головой. У вас баня функционирует? спрашивает Мир, глядя в окно на территорию за домом. Конечно. У нас здесь помыться больше негде. Ой, клас! хлопаю в ладоши, разминая шею. А можно нам надо только воды из колодца натаскать с соседней улицы. Сделаем, гремит Мирон рисковато. Молча накидывает на футболку свою куртку, отстранённо кивает и выходит за дверь.